Глава тринадцатая. Виктория. «Это когда ты был в гостях у Глеба?» — спрашивает Арсений Маньякович, и отодвигается от меня. Как будто это я его хватала за талию. «Будете целоваться?» — вместо ответа снова спрашивает Макс. «Э-э-э... ну...» — мычит Арсений Маньякович. «Что, Демонюка, не знаешь, как реагировать? Неловко тебе? Так тебе и надо!» Ну раз не будете, дайте попить, выдает Максимка и смотрит на меня. У тебя есть сок? Максим, я тебе объяснял, так себя вести невежливо, вставляет его папаша. А как вежливо? Дайте, пожалуйста, попить, а то так есть хочется, что переночевать негде, смеюсь я. Сока нет, есть чай. Бабушка любит чай, замечает Максим. А еще у меня есть половина торта. Правда? Оживляется мой маленький гость. Ага, будешь? Сразу торт без супа. Супа у меня нет, но есть жареная картошка. Хочешь? Я хочу торт, можно, пожалуйста. Добавляет он и хлопает своими голубыми глазками. Ну просто ангелочек. Конечно, можно. Ура! А папа меня заставляет сначала есть суп. Зверь твой папа, но он все равно правильно делает. Папу надо слушаться. Я ставлю чайник, достаю пачку с чайными пакетиками. Что это за чай вы пьете? Скептически разглядывает ее Арсений Маньякович. Обычный чай, а что? Вам надо элитный из позолоченной чашки? Извините, такого нет. Ну раз нет, пойдет обычный. Милостивый, отвечает он. Учит ребенка вежливости, а сам просто воплощение наглости и бесцеремонности. Я открываю холодильник и достаю торт. Максик оказывается рядом и выглядывает из-под моей руки. А это что? На полке стоит масленка в форме черепахи. Я ее привезла из Египта и использую для хранения сыра. Там сыр с плесенью. Тухлый сыр? Нет, он не тухлый. Это такая специальная плесень, вкусная. Я достаю масленку и ставлю ее на стол. Открываю. Максик торащится на зеленоватый кусок сыра, нюхает. Фу! Гадость какая, ага, говорю я. Отламываю кусочек и кладу в рот. Максим смотрит на меня завороженно. Гадость, повторяет он. Дашь попробовать? Бери. Макс повторяет мои действия, морщится. Фу! Нравится? Нет, горько. А зачем ешь? Чтобы тебе одной не скучно было есть всякую дрянь. Какой заботливый ребенок. Но не прелесть ли? Я хватаюсь за нож, Арсений Маньякович забирает его у меня и не просто забирает, а подходит сзади, берет за локоть, на секунду прижавшись всем телом, моя ладонь разжимается, он же случайно ко мне прижался, и меня случайно в этот момент обдало каким-то нереальным ледяным жаром, ледяной жар, такое бывает вообще. Максим смотрит на торт с воодушевлением, когда я ставлю перед ним тарелку, сразу начинает есть. А потом вдруг откладывает ложку и произносит: "А можно мне картошки? Ты говорила, у тебя есть картошка". Голодный спрашиваю я. Мы были в кафе, замечает его папа. Ужинали? В кафе не вкусно, хмурится Максик. Мне надоело в кафе. А где вкусно? Бабушка готовит вкусные драники, и ежики, и вареники с вишней. Бедный ребенок соскучился по домашней еде. Папаша таскает его по заведениям общепита, и ему в голову не приходит приготовить что-нибудь домашнее. Или он не умеет? Ну уж кашу сварить и картошку пожарить каждый может. Я разогреваю картошку, ставлю перед Максимом и с удовольствием наблюдаю, как он ест. «Вкусно!» — сообщает он. «Как у бабушки. Хочешь?» Он протягивает вилку с наколотой картошкой своему папе. «Нет, спасибо». Я молчу, не предлагаю ему картошку, обойдется. Да и немного ее у меня осталось, только для Максика. Бабушка в больнице, сообщает мне мальчишка, у нее сердце болит сильно. Она выздоровеет, успокаивающе произносит Арсений. Ей в руку воткнули иголку и по ней льется лекарство, прямо в кровь. А еще у нее есть кислородная маска, как в самолете, только другая. Я тоже хочу такую маску. «А иголку в вену не хочу». Максимка выпаливает все, что у него на уме, а я в это время смотрю на Арсения Михайловича и вижу, как его лицо меняется на глазах. Он хмурится, сжимает губы и стискивает челюсти. Выражения лица почти что угрожающие, но я почему-то понимаю, что за этим суровым фасадом он прячет тревогу и боль. И мне вдруг становится его жалко. Их обоих. Какие это они заброшенные и неприкаянные! Бабушка в больнице, мама неизвестно где. Я замечаю, что у Максика волосы странные, как будто он хватал их липкими руками, или как будто их плохо промыли. На рубашке пятна, а еще у него разные носки. Он выглядит как ребенок, лишенный женской заботы. Когда Макс, который даже ест, насколько мясно ввскакивает и убегает, я задаю Арсению Михайловичу вопрос: "А где мама Максима? Нет у нас с мамой", произносит он, и в его голосе я снова слышу боль. Извините, зачем-то говорю я. Ничего, пожимает плечами он. На дальнейшие расспросы я не решаюсь. Но по его ответу, по его глазам и позе я понимаю, что случилось что-то очень плохое, трагическое. Видимо, его жены и мамы Макса нет в живых. Мое сердце сжимается. Максимка растет без матери, еще и с таким холодным отцом. Надеюсь, хер бабушка у него нормальная. Но даже если и так, сейчас она в больнице. Бедный ребенок.